Наконец подошла сестра Тамура, сообщила, что сеанс реабилитации закончен, и можно повидаться с отцом. «Я провожу вас», — сказала она. Тенго поднялся с дивана и невольно окинул взглядом свое отражение в зеркале на стене. ленялая джинсовая рубашка без пуговиц поверх майки с гастролей Джеффа Бека, зеленые бриджи с мелкими пятнышками от пиццы на коленях — Тысячу лет нестиранные кеды, цвета хаки, бейсбольная кепка. В общем, никак не похож на тридцатилетнего сына, который два года спустя навещает в больнице отца. В руках ни цветов, ни гостинцев. Только из кармана торчит потрепанная книженцы. Неудивительно, что сестра посмотрела на него, как на идиота. Сестра Тамура провела его куда-то через внутренний двор, и по дороге вкратце рассказала, как здесь все устроено. Всего корпусов три, и каждого пациента кладут в первый, второй или третий, в зависимости от стадии болезни. У отца Тангу сейчас средняя стадия, поэтому он лежит во втором. Предыдущая стадия считается легкой, следующая — тяжелой. А обратного порядка в принципе не бывает, и после третьего корпуса не предлагается уже ничего. Кроме, понятно, крематория, о котором сестра тактично промолчала. Но ее намек Тенго понял без объяснений. Отцовская палата была двухместной, но сосед отлучился на какие-то курсы. Курсов здесь было множество — лепка из глины, садоводство, гимнастика и так далее. Хотя их называли реабилитационными, велись они не для того, чтобы лечить, а чтобы хоть ненадолго сдержать развитие неизбежно прогрессирующей болезни. Ну, или просто занять чем-нибудь пациентов. Отец сидел в кресле у распахнутого окна, сложив руки на коленях и смотрел на улицу. На столике рядом горшки с какими-то желтыми цветами. На полу особо мягкое покрытие, чтобы можно было упасть и не ушибиться. Две деревянные кровати, два письменных стола, Пара шкафчиков для одежды и личных вещей. К столам приторочено по небольшой книжной полке. Когда-то белые шторы за много лет пожелтели от яркого солнца. О том, что старик в кресле у окна его отец, Тенго догадался не сразу. Слишком уж тот уменьшился в размерах. Усох, так, пожалуй, будет точнее. Совсем поредевшие волосы напоминали заиндевевшую лесную лужайку. Щеки ввалились, отчего глаза казались гораздо крупнее, чем раньше. Лоб разрезали три глубокие морщины. Череп словно бы искривился, но, возможно, просто весь полысел. Брови стали длинными и густыми. Из ушей торчали в разные стороны длинные седые волоски, уши, И раньше немаленькие, казались теперь огромными и походили на крылья летучей мыши. Не изменился, пожалуй, один только нос. Круглый и приплюснутый, в отличие от ушей. Странного темно-красного цвета. Из полуоткрытого рта с зубами, торчащими в разные стороны, казалось, вот-вот потечет слюна. Глядя на этого старика у окна, Тенго невольно вспомнил, Последний автопортрет Ван Гога. Когда Тенго вошел в палату, старик обернулся к нему лишь на секунду и уставился в окно опять. На взгляд издалека он напоминал скорее мышь или белку, нежели человека. Примерно таким интеллектом он теперь обладал. И все же, вне всяких сомнений, это был отец Тенго. или, по крайней мере, то, что от него оставалось. За два года время отняло у старика очень многое. Отняло безжалостно, точно сборщик налогов, конфисковавший последний скарб у бедняка. Сколько тенго помнил отца, тот всегда был подтянутым, целеустремленным и буквально горел на работе. Пускай и не семи пядей во лбу, но со своими жизненной философией и силой воли Ни разу Тенго не слышал, чтобы отец на что-нибудь жаловался. Теперь же перед ним сидел не человек, а пустая оболочка, скорлупа, в которой не осталось никакого тепла. — Господин Кавана? — позвала сестра Тамура громко и внятно. — Как учат медсестер разговаривать с пациентами? — Господин Кавана! — Смотрите, кто к вам пришел! «Это ваш сын!» — старик опять обернулся. Его глаза напомнили Тенго два опустевших ласточкиных гнезда под крышей заброшенного дома. «Здравствуй!» — сказал ему Тенго. «Господин Кавана, к вам приехал ваш сын из Токио!» — добавила сестра. Ничего не отвечая, отец смотрел на сына в упор — Так, словно пытался прочесть объявление на неизвестном ему языке. — В половине седьмого ужин, — сообщила медсестра для Тенго. — До тех пор можете побыть с ним, сколько хотите. Когда она ушла, Тенго в растерянности подошел к отцу и опустился в кресло напротив. Старое кресло с полинявшей обивкой, деревянные подлокотники, все в царапинах. Отец, не поворачивая головы, следил за ним птичьим взглядом. «Ну, как самочувствие?» — спросил Тенго. «Твоими молитвами». Церемонно ответил отец. О чем говорить дальше Тенго не представлял. Теребя пуговицу на рубашке, он посмотрел на сосновую рощу за окном и опять взглянул на отца. «Из Токио приехал». — спросил отец. — Из Токио? — На скором поезде? — Да, — ответил Тенго. — Сначала до Татэямы на скором, потом на обычном, до Тикуры. — Мы с тобой встречались у моря? Тенго не выдержал. — Я Тенго, Тенго Кавана, твой сын. А откуда в Токио, спросил отец, Коэнди, округ Сугинами. Морщины на лбу старика вдруг сделались резче. Много людей часто врут, лишь бы не платить за телевидение. Н.Э.К. Папа! Снова позвал Тенго. Этого слова он не произносил уже тысячу лет. Я Тенго, твой родной сын. У меня нет сына. — отрезал старик. — У тебя нет сына? — механически повторил Тенго. Отец кивнул. — Кто же я для тебя? — Никто, — ответил отец и покачал головой. Задохнувшись, Тенго на несколько секунд потерял дар речи. Отец тоже умолк. Оба сидели в тишине. Каждый думал о своем, и только цикады за окном — Стрекотали, как полоумные. «А ведь старик, похоже, не бредит», — подумал Тенго. «Да, у него провалы в памяти и вывихнутое сознание. Но то, что он говорит, вполне может быть правдой». Тенго чувствовал это интуитивно. «Что ты имеешь в виду?» — уточнил он. «Ты никто», — ответил отец без какой-либо интонации. «Всегда был никем, сейчас никто, да так никем и останешься». «Ну, хватит!» — подумал Тэнго. Ему очень хотелось встать, уйти отсюда, добраться до станции, вернуться в Токио. Но что-то удержало его. Прямо как того парня в кошачьем городе. Возможно, любопытство? Он должен узнать, что с ним происходит». получить конкретные ответы. Возможно, в тех ответах для него таится опасность. Но если уйти сейчас, скорее всего, шанса узнать о себе правду больше не представиться. Истина просто утонет в бескрайнем хаосе этого мира. Тенго долго подбирал в голове слова, переставлял их местами. И, наконец, разозлившись на себя, Спросил именно то, что хотел спросить с детства, но никогда не решался. — Ты хочешь сказать, я не твой биологический сын, и мы с тобой не родня по крови? Отец, не отвечая, смотрел на него. Дошел ли до старика смысл вопроса, разобрать было невозможно. — Воровать радиосигналы преступления, — сказал отец, глядя сыну. прямо в глаза. «Все равно, что красть золото или бриллианты. Или ты не согласен?» «Пожалуй, ты прав», — на всякий случай согласился Тенго. Отец удовлетворенно кивнул. «Радиосигналы не падают с неба бесплатно, как дождь или снег», — добавил он. Не представляя, что на это ответить, Тенго смотрел на отцовы руки очень правильно сложные на коленях. Левое на левом колене, правое на правом. Обе замерли точно каменные, потемневшие от времени маленькие ладони. Палящее солнце прокалило этого человека до сердцевины. Слишком много лет он проработал без крыши над головой. Мама не умерла, когда я был совсем маленьким, «Верно?» — медленно и отчетливо задал вопрос Тенго. Отец не ответил. Не изменилось выражение глаз, не дрогнули руки. Он просто разглядывал Тенго как нечто странное и чужое. «Она просто нас бросила. Оставила меня с тобой, а сама сбежала с другим мужчиной, так или нет». Отец кивнул. «Воровать сигналы грешно. Нельзя просто делать, что хочешь, и убегать, когда вздумается. Все он понимает». В очередной раз убедился Тенго. «Только не хочет ничего говорить, и точка». «Отец!» — снова позвал его Тенго. «Может, на самом деле ты не мой настоящий отец? Но пока я буду звать тебя так. Хотя бы потому, что не знаю, как еще к тебе обращаться. Признаюсь честно, я никогда тебя не любил, а частенько и ненавидел. Надеюсь, это ты понимаешь? Но если окажется, что ты мне не отец, и между нами нет кровной связи, ненавидеть тебя у меня не будет никаких причин. Смогу ли полюбить, не знаю, но хотя бы сумею понять». Всю жизнь я хотел одного — понять, что случилось на самом деле. Кто я такой и откуда произошел? И ничего больше. Но этого мне никто никогда не рассказывал. Если ты сейчас расскажешь мне все как есть, я не буду тебя презирать или ненавидеть, ведь я и сам этого хотел бы. Наконец-то перестать ненавидеть и презирать тебя». Ни слова не говоря, отец все так же смотрел на Тенго. Но теперь Тенго почудилось, будто в разоренных гнездах отцовских глазниц вновь затеплилась некое подобие жизни. «Да, я никто», — продолжил Тенго. «Ты абсолютно прав. Одиночка, дрейфующий в ночном океане. Протяну руку, вокруг пустота». Закричу, никто не отзовется. Ни с кем на свете меня ничто не связывает. И ни один человек, кроме тебя, не считает меня родней. Но ты не хочешь рассказывать правды о нашей семье. А время бежит. И в этом прибрежном городишке с каждым новым порывом ветра твоя память все больше пустеет. Скоро в ней не останется никакой правды. Как уже не осталось... меня. Да, я не могу тебе ничем помочь, а значит, я никто и навечно останусь никем. Все, — Как ты и сказал. Наши знания ценнейший общественный капитал, торжественно продекламировал отец, хотя и гораздо тише, чем прежде, словно кто-то повернул ручку громкости и убавил звук. «Капитал этот необходимо накапливать, беречь и передавать по наследству следующим поколениям. Вот почему корпорация NHK призывает граждан к сознательности и ожидает от вас, господа, оплаты ее радиотелевизионных...» «Да он же читает это как мантру», — понял Тенгуа. Повторение этих слов просто раз на дню когда-то помогло отцу выжить. Только теперь эти лозунги — стена, которую нужно проломить, чтобы вытащить из-за нее живого человека. «Какой она была!» — моя мать перебила отца. «Как ушла, и что с ней случилось дальше?» Отец немедленно умолк. Молитва оборвалась. «Я устал жить с ненавистью и презрением в сердце», — продолжил Тенго. Страшно устал от того, что не могу никого полюбить. У меня нет друзей, ни единого. Но, главное, я даже не способен полюбить себя. Почему? Да как раз потому, что не могу полюбить никого другого. Человеку удается любить себя, лишь когда он любит других и любим другими. Понимаешь, о чем я? Если не любишь других, себя полюбить не выйдет. Я ни в чем не обвиняю тебя лично. Скорее всего, ты сам такой же пострадавший. Наверное, ты всю жизнь так и не смог себя полюбить. Или я ошибаюсь? Отец молчал, плотно стиснув губы. По его лицу нельзя было разобрать, понял ли он, что ему говорилось. Тенго умолк и ссутулился в кресле. Через окно в палату ворвался ветер. Распахнул занавески, потеребил цветочные бутоны в горшках и унесся через приоткрытую дверь в коридор. Сильнее запахло морем, словно в торе скрежет у цикад, зашелестели лапами сосны. «Ко мне часто приходят видения», — продолжил Тенго. «Одно и то же много лет подряд. А может, даже не видения, воспоминания». То, что я видел давным-давно, мне полтора года, рядом мать, а с ней молодой мужчина. Только это не ты, кто, понятия не имею, но не ты знаю точно. Почему-то эта картинка въелась в мои веки и преследует меня всю жизнь. Отец молчал. Но его глаза определенно на что-то смотрели, на то, чего здесь не было. В воздухе снова повисло молчание. Тенго слушал, как шумит внезапно окрепший ветер. Что слушал отец? Одному Богу известно. «Почитай мне что-нибудь. Будь любезен». Вдруг учтиво попросил отец, нарушив долгую паузу. «Сам я больше не читаю. Глаза болят». «Книги там, на полке. Выбери, что хочешь». Глубоко вздохнув, Тенго поднялся с кресла и пробежал глазами по корешкам книг на полке. В основном исторические романы. Плюс жития Бодхисаттв от первого до последнего тома. Сидеть перед отцом и ковыряться в тягучем и пафосном старо-японском хотелось меньше всего на свете». «Хочешь, почитаю про кошачий город?» — предложил Тенго. «Эту книгу я с собой прихватил, чтобы в поезде читать». «Про кошачий город», — механически повторил отец. «Почитай, если не трудно». Тенго бросил взгляд на часы. «Не трудно, конечно. До поезда еще времени много. Странная история. Не знаю, понравится ли тебе». Он достал из кармана книгу и начал читать рассказ о кошачьем городе. Отец, не меняя позы, сидел у окна и слушал. Читал Тенго, не торопясь, как можно разборчивей. За весь рассказ сделал всего две-три паузы, перевести дух, а заодно проверить реакцию слушателя. Но лицо старика оставалось абсолютно бесстрастным. Даже не догадаешься, интересно ему или нет. Когда история закончилась, отец еще долго сидел недвижно, с закрытыми глазами. Он походил на спящего и все же не спал. Просто погрузился в мир рассказа. Так глубоко, что требовалось какое-то время оттуда выбраться. Тенго терпеливо ждал. За окном потускнело, близились сумерки, ветер с моря все раскачивал сосновые ветки. «А в этом кошачьем городе есть телевизоры?» — спросил отец первым делом. «Профессионал до последнего вздоха. Куда деваться?» «Рассказ написан в тридцатые годы», — ответил Тенго. «Телевизоров тогда еще не изобрели, хотя радио уже слушали». «В Манчжурии мы не слушали даже радио. Не было радиостанций». Газеты доставляли с опозданием на две недели. Еды не было. Женщин тоже. Иногда приходили волки. Настоящий край света. Отец умолк и о чем-то задумался. Видимо, вспомнил свою молодость, проведенную в армии освоителей манжурии Скоро, впрочем, мрачные воспоминания сожрала пустота. И в памяти его... Улегчало. Эта метаморфоза отчетливо отразилась у него на лице. «Город построили кошки?» «Или строили люди, а жить стали кошки?» — спросил отец. будто бы сам себя, глядя на свое отражение в оконном стекле». «Кто знает?» — ответил Тенго. «Наверное, все-таки люди. Только очень давно». «Потом они почему-то исчезли». и вместо них поселились кошки. Скажем, случилась какая-нибудь эпидемия, от которой все умерли. «Ну, или вроде того», — отец кивнул. «Один рождает пустоту, а другой должен ее заполнить», — сказал он. «Вот так живут». «Все так живут?» — удивился Тенго. «Вот именно», — отрезал отец. И чью же пустоту заполняешь ты? Лицо старика перекосилось в усмешке, густые длинные брови наползли на глаза, а в голосе послышалась издевка. Ты еще не понял? Нет, признался Танго. Отец раздул ноздри и задрал одну бровь, как делал всю жизнь, когда был чем-нибудь недоволен, если не понял без объяснений. «Значит, бесполезно объяснять», — произнес старик. Тенго, прищурившись, вгляделся в человека, который это сказал. За всю свою жизнь отец не произнес ни единой абстрактной фразы. Слова, слетавшие с его губ, всегда были до предела конкретны и прагматичны. Неизменным правилом любой беседы у отца считалось одно «когда нужно». «Скажи, что требуется, и как можно короче!» Теперь же он сам говорил загадками, и лицо его при этом оставалось непроницаемым. «Ладно», — сдался Тенго, — «ты заполняешь чью-то пустоту. А кто заполняет твою?» «Ты», — коротко ответил старик. И, подняв руку с силой, ткнул указательным пальцем в сторону, — Тенго. так устроен мир, к твоему сведению. Я заполняю пустоту, порожденную кем-то другим, а пустоту, порожденную мной, заполняешь ты. Такая вот эстафета». «Примерно как кошки заполнили опустевший город?» «Да, все мы пустеем, как города». «Пустеем, как города?» — эхом повторил Тенго. — Женщины, которая тебя родила, нигде больше нет. — Нигде больше нет. Пустеем как города. — Ты хочешь сказать, она умерла? — На это отец ничего не ответил. Тенго вздохнул. — Но кто же тогда мой отец? — Пустота. Твоя мать спуталась с пустотой и родила тебя. а я заполнил эту пустоту. Сказав так, отец закрыл глаза и умолк. Спуталась с пустотой? Да. А после этого ты меня вырастил. Ты об этом?» — отец кашлянул. «Но я же тебе сказал», — произнес он тоном, «каким непонятливому ребенку в третий раз объясняют одно и то же». «Если не понял без объяснений, значит, бесполезно объяснять». «То есть, по-твоему, я появился из пустоты?» — уточнил Тенго. Никакого ответа. Сцепив пальцы рук на коленях, Тенго вновь заглянул отцу прямо в лицо. — А ведь этот старик — вовсе не опустевшая скорлупа, — подумал он, и совсем не безжизненная горстка костей и плоти. Сохраняя упрямый характер и сумеречный рассудок, он продолжает бороться за жизнь здесь, в лечебнице на морском берегу, пока его память еще сражается с пустотой на равных. Но он прекрасно понимает, что уже очень скоро пустота окончательно поглотит его, хочет он того или нет. Всего лишь вопрос времени. Нету ли пустоту имел в виду, отвечая на вопрос «Откуда появился Тенго?» Макушки сосен в наползающих сумерках вновь качнуло порывом ветра, и Тенго различил в их шелесте стон морских волн. «Или просто почудилось?»